Один маленький индейц. Сначала Денора направляется к дому Моны. Если найти короткую дорогу, она приведет ее прямо к трейлеру Моны. И, и и может быть, там будет старый медведь. Может, он не залег спать в эту зиму. Может, он почует в и выйдет, забудет о необходимости подождать появления ягод. Это был хороший план. Глупый. Глупый план. До того момента, когда примерно через милю ее легкие стало жечь огнем, колени покрылись кровавыми ранами от снежного наста, ноги промокли насквозь и окончательно онемели, а Денора выскочила прямо к краю обрыва, высотой примерно в сотню каменистых футов. Порыв ветра толкает ее назад, спасает ей жизнь. Внизу, почти на дне провала, стоит сломанный загон для скота и какое-то строение из камня. Но никто в нем не жил уже лет восемьдесят, а то и сто. Это один из отдаленных, сданных в аренду участков земли, с которых кто-то пытается получить доход. Но индейцы не фермеры, индейцы не скотоводы. «Нет!» — кричит Денора вниз в это большое пустое пространство, которое она не может преодолеть. Она оглядывается назад, хотя все время запрещала себе делать это. И примерно на расстоянии в четверть мили или даже меньше кто-то переваливает через вершину холма. Сначала ей кажется, что это лошадь. В сердце ее наполняется надеждой при мысли, что это ее отец на одной из лошадей Кассиди. Но это ведь была ложь. Мужчины и не отправлялись посмотреть, за кем погнались собаки. Собаки уже к этому времени были мертвыми. Все были мертвыми. И это не лошадиная голова. Ошейник, кем бы она ни была. Женщина с головой в аппете. Она идет вперед. У нее плечи человека, руки женщины, одна рука красная от крови, которая течет из ее плеча. Спортивные шорты и длинные носки. Широко открытые глаза уставились прямо на Денору. «Почему ты даже не бежишь?» — кричит ей Денора. Женщина с головой в просто продолжает идти к ней. Денора подпрыгивает на месте, прижавшись спиной к длинному уходящему вниз склону, смотрит налево и направо, единственное направление, которое она может выбрать. Направо картина такая же. Похоже, что вечный снег тянется до самых охотничьих угодий, но местами внезапно возникают глубокие овраги, заполненные снегом. Налево тот же снег лежит, наверное, на протяжении мили, но где-то в том направлении находится озеро. То самое, в котором утонул друг ее отца, и и то самое, где арестовали другого его друга. «О да!» — говорит денор На берегу того озера стоят деревянные дома, коттеджи с крутыми скатными крышами и каноэ, привязанными к крыльцу поперек двери, будто они могут кому-то помешать войти. Друг ее отца Рики проник в один из них, чтобы сообщить о трупе плававшим лицом вниз в воде, чтобы позвонить и сообщить о трупе в воде. Телефон. Денора может позвонить оттуда Мония. Может позвонить в контору егеря, своему отцу, новому отцу. Может сообщить о бойне, сообщить о мертвом полицейском, по-настоящему мертвым. Денор оглядывается на женщину с головой в аппете. Она снова пропала из виду. Бредет по глубокому снегу, лежащему между возвышенностями. Она ходит только по прямой, будто идти по гряде было бы ниже ее достоинства, словно сама земля диктует ей этот путь. Очень осторожно выбирая, куда поставить ногу, и поэтому ступая только на те места, с которых ветер сдул снег, Денора идет налево, низко пригибаясь, всегда держась с той стороны от кустов, где они могут сбросить ее с утеса, но не стой где ее можно увидеть. Она помнит, как кто-то из школьных учителей рассказывал, как длинные волосы индейцев, мисс Грейс, блондинка из Канады, которая говорила с французским акцентом, как длинные волосы индейцев помогали им во время охоты. Распущенные волосы развивались и колыхались, как трава, и скрывали узнаваемые человеческие черты. Чепуха, конечно. Волосы не трава, а лица — это лица, но Денора никогда об этом не забывала. Сейчас, на бегу, почти уверенной в том, что женщина с головой в аппете предвидела, какое направление выберет ее жертва, и идет ей наперерез по диагонали, вот-вот появится из-за этого холма прямо тут, Денора цепляет пальцем кончик косы и выдергивает из нее ленту, а потом пальцами расчесывает волосы. Она мысленно подбирает слова, которые скажет в телефонную трубку. «Мой папа, касиди она всех убила, вы должны...» «Нет, надо начать с Виктора. Ваш...» «Ваш коп, ваш полицейский, отец Натана Желтого Хвоста, он пытался ее застрелить, но она, она...» «Еще. У нее уже повреждена спина. Вот куда вам надо в нее стрелять. Если вы выстрелите в нее спереди, она просто вытащит из себя пулю. Как будто она доберется туда, откуда можно позвонить. Как будто она сможет пробежать еще две мили до озера или где там стоят дома» и не упадет в очередной из многих раз, не перевернется и не увидит стоящую над ней женщину с головой в аппете. Почему телефон должен быть подключен к линии в зимнее время? Но куда еще бежать? Денора встряхивает головой, ее волосы теперь распущены. Она представляет себе, что за ее спиной стоит тренер, свистит свисток. Когда она в следующий раз оглядывается назад, то не видит голову в аппете над грядой. «Это ничего не значит», — говорит она себе. «Беги! Беги!» Она бежит еще быстрее, и хорошо, что бежит. На этот раз, когда она оглядывается, женщина с головой в аппете уже там, сзади, ярдах в сорока от нее. Она останавливается, поворачивает голову вбок, чтобы увидеть Денору одним из своих больших глаз. «Я выиграю!» — негромко бормочет Денора и заставляет себя карабкаться по крутому склону вверх, из последних сил переваливает на другую сторону и видит, видит чью-то старую хижину. Полуразвалившийся домик, низко прижавшийся к земле. Окна выбиты, стены облупились. Рядом стоят два старых хэтчбека, похоже, их бросили там, где они умерли. Сарай или мастерская, от которой уцелел один угол. Единственное, что еще стоит, невзирая на ветер и снег, и одиночество, это три товарных вагона ржаво лилового цвета, расположенных друг за другом, как поезд. Такие вагоны используют в качестве складов. Ее отчим рекомендует их всем в резервации, так как они почти единственное хранилище, в которое не могут забраться медведи. Похоже, тот, кто тут их поставил, играл с большим железнодорожным конструктором. Нет, конечно, они пытались соорудить защиту от снежной лавины, чтобы снег скопился возле них, а не вокруг дома. Ведь эти вагоны высотой с поезд. Они стоят на блоках или на настоящих колесах, или на чем-то похожем. «Эй!» — кричит Денора вниз, в сторону дома, но он явно необитаем. И неужели она слышит шаги у себя за спиной? Топот копыт? Она бросается вниз со склона, съезжает на попе и на ладонях. На этот раз, когда она оглядывается назад, Она видит, что женщина с головой в аппете идет вниз с холма по прямой линии. Она ни разу не поскользнулась, потому что олени всегда знают, куда надо поставить ногу. Денора отворачивается и лихорадочно соображает, стараясь все время держаться с противоположной стороны одного из хэтчбеков и, переходя вперед, когда женщина с головой в аппете огибает его сзади. Но проиграть в этой игре можно в любой момент. А войдя в дом, она просто окажется в тупике, в спальне, и там и умрет, когда женщина с головой в аппете появится в дверном проеме. Денора трясет головой. Нет, здесь ей ничего не светит. Надо просто пробежать мимо этого места. Она бежит, решив в последний момент, что если она проберется сквозь снег под средним вагоном, это может замедлить продвижение преследовательницы. Если та ходит только по прямым линиям, возможно, она также не согнется и не пролезет под препятствием. Это предположение не хуже других. Денора бросается вперед. Теперь женщина с головой в аппете всего в двух вагонах позади нее. Денора пробивается сквозь очищенную ветром ледяную корку поверх снега, набившегося между... Наверное, не между колесами, но это неважно. Она тут же жалеет, что сама загнала себя в тесное пространство, и ее охватывает паника. Она роет снег руками, отбрасывает его ногами, пока не проваливается в сухую пещеру под этим вагоном. Волшебное место. Такое тихое, но не совсем темное. Солнечный свет просачивается внутрь сквозь тысячу миллионов кристаллов снега, окутывающих ее со всех сторон. И эти стены сияют голубым светом, похожие на лед. Только это не пещера, а гробница. Могила. Она собирает всю свою волю в кулак и проталкивается к дальней голубой стене. Делают глубокий вдох, чтобы пробраться сквозь нее, но за каждой порцией снега, которую она разгребает в стороны, готовой вырваться на открытый воздух, скрывается только еще больше снега и еще. Она опустошает легкие. Пытается втянуть воздух, но вокруг нее повсюду только снег, и во рту тоже. Она задыхается, поджимает ноги и изо всех сил толкает себя вперед сквозь снег. Но ее рука уже освободилась, она уже снаружи. «Теперь она плывет». Плывет сквозь жидкий снег, она не выбирается окончательно на поверхность, но загребает внутрь руками достаточно покрытого коркой снега, чтобы в небо у нее над головой открылось нечто вроде колодца. Ее рот находится на дне этой трубы, и она втягивает себя столько воздуха, сколько может. И еще раз. Тот, кто поставил эти вагоны, так и задумывал, а она об этом не догадалась. Их завалило снегом и образовался очень глубокий сугроб у склона, размером около 30 футов в ширину. Денор обредет вперед, выбирается из него, корка насто ранит ей шею, потом грудь, потом живот, бедра, голени. Добравшись, наконец, до ровной земли, она упирается в нее кончиками пальцев, стряхивает мешающие видеть волосы и смотрит назад, сквозь ущелье, только что проделанное ею. Вероятно, оно продержится еще несколько минут. Сквозь эту щель в противоположном конце она смутно видит высокие кроссовки и носки женщины с головой в за стеной обледеневшего снега. Но они не двигаются. Они, наконец-то, не двигаются. «Что такое?» — спрашивает себя Денора. Она встает, готова бежать, но остается на месте. И снова смотрит сквозь туннель. Она видит кроссовки и носки женщины с головой в аппете, неподвижные. «Что за черт?» — произносит Денора. Смотрит налево и направо, чтобы убедиться, что это не подвох, что женщина с головой в аппете не обходит ее с той или с другой стороны. Неужели шея не поглупела, когда ее голова полностью превратилась в голову в аппете? Может быть, она теперь действует скорее как олень, чем как человек? Денора смотрит на дальнюю сторону сугроба, из которого только что выбралась. Из него торчит приставная лестница, ведущая к крыши товарного вагона. Вот как поступают умные девочки. Когда убийца сидит у них на хвосте, они бегут наверх, в такое место, откуда нельзя спуститься вниз. Но она должна посмотреть. Она должна понять. Денора кивает себе головой и еще раз потом пятится назад и бросается вперед, взбегает по обледеневшему снегу и хватается рукой за нижнюю перекладину лестницы. Ей удается подтянуться на три перекладины, а потом снег проглатывает ее целиком во второй раз. Через 10 секунд она вырывается из снега, отплевываясь, преодолев часть лестницы, хватается рукой за следующую перекладину и вытягивает себя из сугроба. Она поднимается до самого верха цепляется ногой за верхнюю ступеньку и пытается отдышаться. Она промокла с головы до ног, что не так уж чудесно. И здесь, наверху, ветер сильнее, разумеется. Денора обхватывает себя руками и мелкими шажками идет вперед, проверяя на прочность опору для каждой ноги, перед тем, как перенести на нее весь свой вес. Не годится свалиться обратно, в то, что осталось позади этого вагона. Последние четыре фута Денора проползает на животе, сжимая в руке волосы, чтобы они не развивались по ветру над краем обрыва и не выдали ее. Женщина с головой в аппете просто стоит. Ее уродливая голова слегка наклонена на бок. Она не сводит глаз с товарного вагона. Денора улыбается. «Ты боишься поездов!» — не произносит она вслух. «Но это правда. В аппете...» а именно ею должна быть где-то внутри женщина с головой в аппете, и, возможно, она становится ею все больше с каждым шагом, бояться поездов. Отец говорил ей об этом. Эту историю рассказывал один из братьев его деда, о том, как однажды все мужчины города загнали стадо в аппете к железнодорожным путям и перестреляли их, когда подошел поезд. Они не собирались использовать поезд в качестве преграды, просто воспользовались им в качестве звукового прикрытия, так как им нельзя было стрелять в городе. Но он все равно превратился в преграду. Один или два вапити, которые спаслись, — говорил отец, — рассказали остальным правду о поездах. И на этом все закончилось. Больше железнодорожными рельсами для охоты не удавалось воспользоваться. Очевидно, сами поезда их еще больше пугают, и неважно что у этого поезда нет колес. неважно что вагоны даже не прицеплены друг к другу. неважно что здесь нет никаких рельсов. Вапити, возможно, крепкие и быстрые, но умом, видимо, совсем не блещут. И все же женщина с головой вапити скоро сообразит, что в этом поезде всего три вагона, и они не высекают искр, не наполняют все вокруг грохотом. Женщина с головой в аппете открывает рот и издает тихое блеяние, словно проверяет ситуацию, словно объявляет о своей неуверенности, словно просит стада о помощи. Не получив ответа, она делает шаг назад, будто ее оцепенение, вызванное поездом, уже начинает проходить. Денора поворачивается, ползет обратно к лестнице, перебирая руками перекладины, спускается вниз в снежный сугроб, Идет по только что прорытому ею ходу. Женщины с головой в апяти все еще не видно. «Чучу-чу ненормальная», — говорит Денора, и салютует, касаясь средним пальцем лба. Этому жесту она тоже научилась у отца. Он его делал каждый раз, когда они проезжали мимо копа. «Озеро», — произносит она про себя. «Теперь она сможет добраться до утиного озера. В тот единственный раз, когда она оглядывается назад, женщины с головой в аппете так и не видно. Но она появится. Она еще появится. Денора ускоряет шаг.